Он приобрел влияние в реалистских салонах, которые посещал, не поступаясь собственным достоинством. Он был оракулом всюду, ему случалось состязаться с Дебональдом и даже с Бенджи Пьюи Вале, и он не уступал ни тому, ни другому.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 В этом салоне восторгались рыночными песенками, в которых Наполеона называли простофилией Герцогини, самые изящные и прелестные светские женщины, восхищались глупыми и неприличными куплетами по адресу федератов. «Эй ты, засунь в штаны рубаху, ведь скажут про тебя, дурак, что самкилоты все со страху уж поднимают белый флаг». Там забавлялись каламбурами, которые считались необыкновенно грозными, невинной игрой слов, казавшейся язвительной, четверостишими и даже двустишими, которые сочинялись на министерство и сторонников умеренной партии. Играли словами, и высмеивали умеренность кабинета министра Десаля и его товарищей Деказа и Десера в стихах.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 Лицо его было такого же цвета, как и панталоны. Граф Деламот занимал почетное положение в этом салоне по случаю своей знаменитости. И как это ни странно, потому что его звали Валуа. Что касается Нормана, то уважение, которым он пользовался, было действительно самой высокой пробы. На него смотрели как на авторитет. Несмотря на все свое легкомыслие, он обладал какой-то особой манерой держать себя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 Раз во время благодарственного молебствия по случаю годовщины реставрации бурбонов жил увидев проходившего Тейли рано, заметил: "Ват его превосходительство зла". Жил Норман являлся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой барышни, которой было в то время 40 с лишним лет, а на вид казалась пятьдесят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 Его называли бедным, потому что он был сын луарского разбойника. А луарский разбойник был тот самый зять Жильнармана, о котором мы тоже упоминали, и которого норман называл позором своей семьи. Глава вторая. Один из кровавых призраков того времени. Всякий, кому случалось быть в эту эпоху в маленьком городке Верноне и проходить по прекрасному монументальному мосту, который, может быть, скоро заменит каким-нибудь ужасным железным сооружением, наверное, обратил бы внимание, если бы взглянул вниз на человека лет пятидесяти с кожаной фуражкой на голове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 Он участвовал в битве при Маршиэнах под начальством Клибера и в сражении у Мон-Полисель, где какой-то бескаец ранил его в руку. Потом он перешел на границу с Италией и был в числе тридцати гренадер, защищавших Тенское ущелье под командой Жубера. За это дело Жубер был произведен в генералы Апон-Мерси в подпоручики. Он стоял под картечью рядом с Бертье во время битвы при Лоди, после которой Бонапарт сказал «Бертье был в этот день канонером, кавалеристом и гренадером». Он, Мерси, видел, как пал в сражении при Нови его бывший командир, генерал Жубер, в ту самую минуту, как, подняв саблю, закричал «Вперед!»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 В 1805 году Пон Мерси служил в дивизии Малера, отбившей Гринсбург у эрцгерцога Фердинанда. При Вельтингене он под градом пуль принял на руки смертельно раненого полковника Мопети, находившегося во главе 9-го драгунского полка. При Аустерлице он участвовал в знаменитом переходе эшелонами под неприятельским огнем. Когда отряд русских конногвардейцев разбил четвертый пехотный батальон, Понмерси был в числе тех, которые отомстили за это и опрокинули конногвардейцев. Император пожаловал ему крест. Понмерси видел, как один за другим были взяты в плен Вурмзер при Мантуе, Мелас при Александрии, Мак при Ульме.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 а спустя час после этого он упал в воинский овраг. Кто же такой этот Джордж Понмерси? Да все тот же луарский разбойник. Мы уже имеем некоторые понятия об истории его жизни. После Ватерлоу его, как мы знаем, вытащили из оврага. Ему удалось присоединиться к армии, и, переходя из одного походного госпиталя в другой, он, наконец, добрался до лагеря, разбитого на луаре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 Отец с своей стороны отвечал полными глубокой нежности посланиями, которые, впрочем, дед, не читая, преспокойно засовывал в карман. Глава третья Рекуэскант Да почиют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 Маркиз де Сассене, личный секретарь госпожи де Бери, Виконт де Валери, печатавший оды под псевдонимом Шарля Антуана, Принц де Бодефремон, еще довольно молодой, но уже сидеющий, приезжавший с хорошенькой остроумной женой, сильно декортированные туалеты, которые из алого бархата с золотыми витыми шнурами разгоняли окружающий мрак салона. Маркис Кариолис де Спинус, в совершенстве изучивший тайны учтивости в меру, граф Мандер, старичок с добродушным подбородком, и шевале де Пор де Гюи, столб Луврской библиотеки, называемый «Кабинетом короля».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 Несколько каких-то допотопных депутатов играли здесь в Вист, Тибор де Шалар, Ле Маршан де Голенкур и знаменитый шутник правой оппозиции Корне Денкур. Бальи де Ферет со своими тощими ногами и короткими штанами иногда заходил сюда, отправляясь к Телеррану. Он был товарищем графа Д'Артуа и кутил вместе с ним. И в противоположность Аристотелю, ползавшему перед компаспой, он заставил ползать на четвереньках Гемару и таким образом явил векам пример Балии, отомстившего за философа. Что касается духовных лиц, то Салон-Т посещали. Абат Гальма, тот самый, которому Ларос, его сотрудник в грозе, говорил «Ба, кому же теперь нет пятидесяти лет!» «Разве только каким-нибудь молокососом?» Аббат Турнер, королевский проповедник. Аббат Фрейсину, который еще не был ни графом, ни епископом, ни министром, ни паром и ходил в старой сутане, у которой не хватало пуговиц. Аббат Каравинан, кюре церкви сен жермен де -Пре. Папский Нунций, монсеньер Макки, архиепископ Низибийский впоследствии кардинал, замечательный своим длинным меланхолическим носом, другой монсеньор Абат Пальмиери, один из семи протонотариев Святейшего Престола и, наконец, два кардинала – кардинал де Ла Люзерн и кардинал де Клермон Тонер. Первый из них был писатель, и на его долю спустя несколько лет выпала честь помещать свои статьи в консерваторе рядом с Шотабрианом. Кардинал Клермон де Тонер был тулузским архиепископом и часто приезжал в Париж к своему племяннику, маркизу де Тонер, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал был маленьким веселым старичком, показывавшим из-под подвернутой сутаны свои красные чулки. Его специальностью были ненависть к энциклопедии и страстная любовь к бильярдной игре.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 Кардинала Клермона Тонера вел к Т его задушевный друг Дероклор, бывший епископ Сан-Лизский и один из сорока бессмертных. Дероклор отличался своим высоким ростом и усердным посещением Академии. Через стеклянную дверь зала, смежной с библиотекой, где в то время происходили заседания членов Французской Академии,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 Все эти духовные лица, несмотря на то, что они по большей части были не только служителями церкви, но и вполне светскими людьми, придавали салону Т еще большей серьезности. Опять Пер Франции, маркиз де Вербе, маркиз де Таларю, маркиз де Рбувиль, Виконт Д'Амбре и герцог Валентинуа еще больше подчеркивали его строго аристократический тон. Герцог Валентинуа, хоть и владетельный герцог Монако, то есть иностранный государь, ставил так высоко Францию и перство, что подчинял им все. Он говорил: кардиналы, римские пары Франции, лорды, английские пары Франции. Впрочем, в тогдашний век революция проникала всюду. Первую роль в этом феодальном салоне играл буржуа. В нем царил жиль норман.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 Прелестная госпожа де Леон, вероятно, в память герцогинь Лонгвиль и де Шеврез, предпочитала это название титулу принцессы. Маркиза де Крекки тоже любила, чтобы ее называли полковницей.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 помогали друг другу удивляться, и каждый спешил поделиться соседом тем, что понимал сам. Мафусаил разъяснял дело Эпимениду. Глухой учил слепого. Здесь признавали и недействительно время протекшее Скоблинца. Подобно тому, как Людовик XVIII был Божию милостью на 25-м году своего царствования, эмигранты были по праву на 25-м году своей юности.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 Франция революционная оказывает неуважение Франции исторической, то есть своей матери, иначе сказать самой себе. После 5 сентября с дворянством монархи обращаются совершенно не так же, как обращались после 8 июля с дворянством империи. Они были несправедливы к орлу, мы несправедливы к Лили. Неужели же нужно всегда что-нибудь преследовать? стещать по золоту с короны Людовика XIV –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 Мариус провел несколько лет в коллеже, а потом поступил в школу правовидения. Он был риэлистом, фанатиком и аскетом. К своему деду он не чувствовал большой привязанности. Веселости, цинизм старика оскорбляли его. Относительно отца он был мрачным и сдержанным. В общем, Мариус был юноша пылкий, холодный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, честный до суровости чистой до дикости.